Съемки первой сцены шли через пень колоду, в чем, возможно, был виноват барнем. Он не мог заставить себя сосредоточиться. А ведь все должно было бы идти гладко, потому что в основном снимались действия. Орлук, которого играл Вальде-Карло, лучший друг Тору и его правая рука, но он тайно влюбляется в Гудрит, а та боится сказать об этом Тору, не желая причинить ему Гой. Однако страсть орлуга все растет, и так как Гудрит сказала, что она не полюбит другого человека, пока жив Тор, он, ослепленный любовью, Гудрит в приступе сумасшествия пытается убить Тора. Он прячется за кораблем и бросается на проходящего мимо Тора. Тот сначала не верит своим глазам, однако. Когда Орлук ранит его в руку, понимает, что происходит. Тогда, действуя лишь одной рукой, Безоружный, Тор вступает в схватку с Орлугом и убивает его. Ну, хорош! прохрипел наконец барни, у которого начало истощаться терпение. Мы опять сыграем эту сцену, и на этот раз мне бы очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. Вы помнили бы свои реплики и все остальное, потому что у нас подходит к концу кровь для кинжала и почти не осталось чистых рубашек. По местам, Орлук, ты стоишь за кораблем! «Тор идет к кораблю вниз по берегу!» «Мотор!» Оттор затопал, проваливаясь в песок, и когда из-за корабля выпрыгнул Декарло, сумел даже изобразить на лице удивление. «Это ты, Орлук!» — начал он деревянным голосом. «Что ты здесь делаешь?» «Что?» «Великий Один! Смотрите!» «Стоп!» — крикнул Барни. «Этого нет в тексте!» «Оттор, неужели ты не можешь запомнить несколько слов?» Внезапно он осёкся, уставившись туда, куда показывал Оттер. Из-за острова одна за другой выскальзывали маленькие чёрные точки и беззвучно гребли по направлению к берегу. — Мечи, топоры! — приказал Оттер и оглянулся вокруг в поисках оружия. — Подожди, Оттер! — остановил его барни. — Не надо оружия и не надо бойни! Постараемся установить с ними дружеские отношения Может быть, станем торговать с ними Не забудь, что это мои потенциальные статисты Я не хочу их спугнуть Текс, держи свой револьвер на готове Но не на виду Если они начнут драку, ты прекратишь ее С удовольствием Но не вздумай сам начать, понятно? Это приказ Джина, ты снимаешь их? Полным ходом Если ты распорядишься убрать со сцены представителей 20 века То я сниму подход высадку словом все! «Вы слышали, что он сказал? Давай-ка все в сторону, быстро!» «Лин, быстро надевай одежду викинга, пойдешь с ними на берег и будешь переводить!» «Как же я буду переводить? Ведь я не знаю ни единого слова на их языке, да он и вообще неизвестен!» «Ничего, научишься, ты переводчик, стало быть, переводи! Нам понадобится белый флаг или что-то еще, чтобы продемонстрировать наши мирные намерения!» «У нас есть белый щит!» — сказал рабочий из бутафорного отдела. «Сойдет, дайте его Оттору!» Приблизившись к берегу, лодки замедлили ход. Всего их было девять, и в каждой сидело по два или три человека. Вид у них был настороженный, они сжимали в руках копья и короткие луки, однако не было похоже, что они собираются напасть. Несколько норвежских женщин подошли к берегу посмотреть, что происходит, и, казалось, их присутствие ободрило людей в лодках, потому что они подошли еще ближе. К группе присоединился Йенс Лин, поспешно зашнуровывая кожаную куртку. «Поговори с ними», — сказал Барни, — «однако стоя все время позади Оттера, чтобы казалось, что это он ведет все переговоры». Дорсетские индейцы подплыли еще ближе, покачиваясь на волнах. Послышались громкие крики. «Мы тратим на это массу пленки», — заметил Джина. «Продолжай снимать. Всегда можно вырезать то, что не нужно». «Передвинься по берегу, чтобы занять позицию поудобнее, когда они высадятся. Если они вообще высадятся. Нам нужно как-то привлечь их на берег. Может быть, предложить что-нибудь в обмен». «Ружья и водка», — сказал Де Карло. «Вот в основном предметы обмена с индейцами во всех вестернах». «Никакого оружия в обмен. Эти парни, очевидно, неплохо справляются с тем, что у них есть». Барни оглянулся, пытаясь подстегнуть свое воображение и увидел угол походной кухни, выступающей из-за дома оттора, самого большого из земляных строений. Пожалуй, это мысль! Пробормотал он и направился к кухне. Прислонившись плечом к ее стенке, Лайт Роустон писал что-то на клочке бумаги. А я думал, что ты вместе с Чарли занимаешься дополнительными диалогами, сказал Барни. Я обнаружил, что работа над сценарием мешает моим стихам, поэтому решил снова заняться стряпнёй. «Истинный художник. Что у тебя есть вкусненького?» «Кофе, чай, пирожки, бутерброды с сыром. Всё как обычно. Вряд ли краснокожие клюнут на такой ассортимент. Что ещё?» «Мороженое. Ага! Вот это то, что надо вывалика «Вывали-ка его в один из горшков викингов. Я сейчас пришлю за ним кого-нибудь. Я уверен, что эти ребята такие же сладкоежки, как и все люди». Мороженое оказало желаемое действие. Слайти вынесла галлон ванильного мороженого на берег, где уже стояли в воде индейцы, все еще опасаясь выйти на сушу. И, съев несколько ложек сама, начала поварежкой класть мороженое им прямо в сложенные ковшом ладони. Трудно сказать, гормоны ли слайти или мороженые сыграли тут свою роль, но уже через несколько минут индейцы вытащили кожаные лодки на берег и смешались со скандинавами. Барни остановился в том месте, где он не мешал съемкам, и внимательно всматривался в индейцев. «Они больше похожи на эскимосов, чем на индейцев», — пробормотал он про себя. «Однако несколько перьев и боевая раскраска легко исправят все это». Хотя у пришельцев были плоские лица и азиатские черты лица, типичные для эскимосов. Это были крупные и крепкие люди, почти такие же высокие, как викинги. Подшитыми с тюленью к шкур одеждами, расстегнутыми из-за жары, виднелась бронзовая кожа. Они говорили между собой быстро, высокими голосами, и теперь после высадки, казалось, забыли о своих недавних страхах и с огромным интересом разглядывали новые для них предметы. Самое большое впечатление на них произвел Кнор. Несомненно, это было парусное судно, однако несравненно больших размеров, чем они когда-либо видели или представляли себе. Барни позвал Йенса Лина. «Ну, как дела? Они согласны работать на нас?» «Ты что, спятил?» «Мне кажется... Учти, что я в этом уверен. Мне кажется, я уже знаю два слова их языка. «Унна» означает, по-видимому, «да», а «хенне» — «нет». Продолжай в том же духе. Нам понадобятся все эти парни и много других для съемок боевых сцен нападения индейцев.